Глава седьмая. Москва, России дочь любима, где равную тебе сыскать, Дмитриев. Как не любить родной Москвы, Бородинский? Гоненью на Москву, что значит видеть свет? Где аж лучше?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 И долго, будто сквозь тумана, Она глядела им во след. И вот одна, одна Татьяна, Увы, подруга стольких лет, Ее голубка молодая, Ее наперстница родная, Судьбою вдаль занесена, С ней навсегда разлучена. Как тень она бесцелье бродит, То смотрит в опустелый сад, Нигде ни в чем ей нет отрад.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 Его здесь нет, меня не знают. Взглянул на дом, на этот сад. И вот с холма Татьяна сходит, едва дыша, Кругом обводит недоуменье полный взор И входит на пустынный двор. К ней лая кинули собаки. На крик испуганные ея, ребят, дворовая семья, Сбежала шумно, не без драки, Мальчишки разогнали псов, взяв барышню, Под свой покой. Увидеть барский дом Нельзя ли? Спросила Таня. Поскорей к Анисье дети побежали, У ней ключи взять от синей. Они тотчас к ней явилась И дверь пред ними отворилась, И Таня Входит в дом пустой, Где жил недавно Наш герой. Она глядит,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 Роща спит над туманенной рекою, луна сокрылась за горою, и пилигримке молодой пора, давно пора домой. И Таня, скрыв свое волнение, не без того, чтоб не вздохнуть, пускается в обратный путь, но прежде просит позволенье пустынный замок навещать, чтоб книжки здесь одной читать.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 предала предалась Татьяна, жадную душой, и открылся мир иной. Хотя мы знаем, что Евгений издавна чтенье разлюбил, однако ж несколько творений он из опала исключил. Певца Геура и Жуана, да с ним еще два-три романа, в которых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 того покомано вздыхать осуждена судьбою властный чудак печальный опасный создание ада или небес сей ангел сей надменный бес что ж он уже ли подражание ничтожный призрак Иль еще москвич в Горольдовом плаще, Чужих причуд истолкование Слов модных полный лексикон, Уж не пародия ли он? Ужель загадку разрешила? Ужели слово найдено? Часы бегут.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 Куда, зачем стремлюсь я? Что мне сулит судьба моя? Ее прогулки длятся доли. Теперь то холми, то ручей я останавливают по неволе Татьяну прелестью своей. Она как с давними друзьями, С своими рощами, лугами ищи беседовать спешит. Но лето быстро летит. Настала осень золотая. Природа трепетна.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 Отъезды день давно просрочен, проходит и последний срок. Осмотрен, вновь обид, упрочен забвенью брошенный вазок. Обоз обычный. Три кибитки везут домашние пожитки, кастрюльки, стулья, сундуки, варенье в банках, тюфяки, перины, клетки с петухами, горшки, тазы, эцетера. Ну, много всякого добра.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 Между тем, как сельские циклопы перед медлительным огнем российским лечат молотком изделие легкой Европы, благословляя колеи и рвы отеческой земли. Зато зимы порой холодны, езда приятна и легка, как стих без мысли в песне модной дорога зимняя гладка, а в наши бойки.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 И ранний звон колоколов, притечи утренних трудов, Ее с постели подымает, Садится Таня у окна, Средеет сумрак, Но она своих полей Не различает. Пред нею незнакомый двор, Конюшня, кухня И забор. И вот, породственным обедом Развозят Таню каждый день представить бабушкам и дедам ее рассеянную лень. Родне, прибывшие издалечия, повсюду ласковые встречи, и восклицания, и хлеб-соль. «Как Таня выросла! Давно ли я, кажется, тебя крестила?»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 Все тоже лжет, Любовь Петровна. Иван Петрович так же глуп, Семен Петрович так же скуп. У Пелагеи Николаевны все тот же друг, Мсье Финмуш, и тот же шпиц, и тот же муж. А он все клуба, члены справные, Все так же смирен, так же глух, И так же ест и пьет за двух. Их дочки Таню обнимают,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 Тайны дев, чужие свои победы, надежды, шалость, мечты. Текут невинные беседы с прекрасной, легкой клеветы. Потом в оплату лепитания ее сердечного признания умильно требует Таня. Но Таня, точно как во сне, их речи слышит без участия, не понимает ничего.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 протяжный раздается вой где машет мантии мишурной она предхладную толпой где тали тихонько дремлет и плеском дружеским невнемлет где терпси лишь одной девица зритель молодой что было так же в прежние леты во время ваше моё не обратились на нее не дам ревнивые ларнеты Ни трубки модных знатоков Из лож и кресельных рядов. Ее привозят и в собрание, Там теснота, волненье, жар, Музыки, грохот, свеч блистанье, Мельканье, вихри быстрых пар, Красавец, легкие уборы, Людьми пестреющие хоры, Невест, обширный полукруг, Все чувство поражает вдруг. Здесь кажут франты записные Своё нахальство, свой жилет И невнимательный лорнет. Сюда гусары отпускные Спешат явиться, прогреметь, Блеснуть, пленить и улететь. У ночи много звёзд прелестных, Красавец много намазать, Но ярче всех подруг небесных. Луна,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 какой-то важный генерал. Друг другу тетушки мигнули и локтем Таню враз толкнули, и каждый шепнула ей, взгляни налево поскорей. Налево где? Что там такое? Ну, чтобы не ни было, гляди. В той кучке, видишь, впереди, там, где еще в мундиры двое, вот отошел, вот боком стал. Кто? Толстый этот генерал?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 И верный посох мне вручив, Не дай блуждать мне В косе в крив. Довольно. С плеч долой, Абуза, Я классицизму отдал честь, Хоть поздно, а вступление есть.